Новость эту. всей Белоцерковский узнал после приезда. всей был записан кандидатом в партию. Он решил посоветоваться с секретарем ячейки госторга Бычачем. «Тебя морально запачкали», — сказал ему Бычач, — «ты должен двинуть это дело».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 Мужья бросали деньги в его тарелку, жены вытирали салфеткой кровь с его бороды. Дворы глухой и госпитальные не оскудевали. Они кишели детьми, как у стерек и Навтула Нафтула плелся со своим мешком, как сборщик подати. Прокурор Орлов остановил нафтулу в его обходе.